Глава десятая И «Я все думал, почему, если Феникс — это птица, то ты человек?» Норд взглянул на Эйдена, когда дождь закончился. Из их волос стекали последние капли. Эйден смотрел куда-то вдаль, не моргая, будто вспоминал что-то не очень приятное, копался в себе. Молчание было слишком долгим. Норд вздохнул и отвернул голову, понимая, что он не ответит. Но пару минут спустя перед его носом, сверкая крыльями, пролетела маленькая огненная птичка. Норд поднял глаза, и от увиденного его брови взлетели. Десятки таких же полупрозрачных птичек кружили вокруг них, отбрасывая на стены узоры, садились на плечи и перила балкона, зарывались в волосы, приземлялись на протянутую ладонь. От их света и тепла отступила серость сырого Блейда. «Нас было сотни. Очень давно», – начал Эйден. «Мы дарили свет и процветание этому миру. Но люди решили заполучить фениксов». подчинить нашу волю и силу, обладать нашим светом. Многих просто забили, но от мертвой птицы нет толку. Тогда их стали сажать в клетки, но и оттуда они выбрались. Сгорели в своем же пламени, чтобы не достаться никому. Птицы вокруг стали медленно угасать, все потускло, вернулась серость. Единственные оставшиеся три самые крупные птицы уместились в руках Эйдена, и он продолжил. «Нас осталось трое, самых сильных и могущественных, и мы решили спрятаться и оставить людей. Первая птица взлетела и растворилась в воздухе. Один из нас улетел на солнце, сделав тем самым его еще более прекрасной и горячей звездой». Следом взлетела вторая птица, потанцевав среди языков огня, растаяла и она. Другой вселился в лесной пожар и стал самой опасной природной стихией, беспощадной и неконтролируемой. Третья птица, самая яркая, так и осталась сидеть у Эдена в ладонях. Третий феникс нашел человека с такой же светлой душой, как и у всех огненных птиц. и вселился в него, догадался Норд, его восхищению не было предела. Да, тот человек стал править всей землей, всеми континентами, честно и благородно. Мог даже делиться частичкой своей магии, так и появились люди Огня, он стал тем Фениксом, которого чуть не потерял мир. Но Норд стал предчувствовать неладное. когда Эйден замолчал. Но люди, одержимые завистью и злобой, напали и на него, пытаясь завладеть силой Феникса. Эйден резко сомкнул ладони, и птица потухла. Они убили его. Вырезали сердце, думая, что именно оно хранит огненную магию. И что дальше? Они заполучили ее? Нет. Они ушли ни с чем. Феникса в том человеке уже не было. Он передал эту силу своему новорожденному сыну. Как известно, у всех младенцев чистые души. У каждого чья душа была так же чиста, на спине появился облик Феникса. Метка была подвластна магии. Норт воодушевился, расправил плечи. Значит, твоя душа? Нет, моя нечиста. Тебе не просто так дарована эта сила. Я боюсь, что однажды метка сотрется, меня поглотит огонь. Боюсь не возродиться, так как делал много того, что не подобает Фениксу. Я так не думаю. Послушай. Норд хотел дотронуться до плеча Эйдена, попытаться приободрить его, но тот перехватил его за запястье и сильно сжал. «Что с тобой не так, Норд? Ты должен меня ненавидеть, как и все!» Я же убил твоего отца. Острая боль стрельнула в руку Норда. Кожу разъедала под ладонью Феникса. Парень сморщился, скрипя зубами, а руку свело судорога. Эйден рожал ладонь, а на ее месте краснел и кровоточил ожог. Появились волдыри. Норд прижал к себе пораженную руку, стискивая зубы и сдерживая громкий рык. Растерянный Эйден отшатнулся от него, точно оглушенный чем-то тяжелым. На его лице примелькнул страх, а затем и паника. В памяти всплыл тот самый день, когда огонь забрал его родных, день, который до сих пор не дает спать по ночам. «Мама! Папа!» Горло соднило, но отец уже не откликался. Слышен был только утихающий крик матери. Огонь заволок все вокруг, замок рушился, трещал и скрипел. Слезы полились ручьем по щекам от страха, едкого дыма и запаха плоти. Руки пылали, кожу жгло, но это не прекращалось. Он не знал, как это остановить. Взглянув в зеркало, прежде чем оно лопнуло, он увидел там иного себя. Огонь ластился к ногам, глаза сияли светом, выступившие вены налились янтарем, а за спиной огненными золотыми всполохами мерцали крылья. Он глянул на свои трясущиеся руки и сдавленным голосом еле проговорил: "Прости". После этих слов он рванул обратно в комнату, вернулся с бинтами в руках теми самыми, которыми Норт недавно хотел перевязать рану Эйдена. "Дай руку". Норт протянул ему запястье, и Эйден с какой-то особой аккуратностью стал накладывать на ожог бинты. Очень сосредоточенно, с морщинкой между бровей. Только дрожь в руках выдавала его неуверенность, которую он так тщательно сейчас старался скрыть. «Почему ты просто не излечишь ожог своим светом?» «Я не могу исправить последствия после себя. Где твои перчатки?» «Выпали где-то в горах». «Не переживай, это всего лишь ожог», сказал Норд, когда Эйден закончил с повязкой. «Его не должно было быть. Прости». Эйден направился к выходу. «Мне пора». «Кстати, о моем отце». Вдруг неожиданно для самого себя начал Норт. Это заставило Эйдена остановиться. «Мой отец растил меня в качестве следующего генерала, как просто продолжателя дела всей его жизни. Он практически не видел во мне сына, а я в нем отца. Перед кончиной он не сказал мне «люблю тебя» или «горжусь тобой». Он сказал, чтобы я нашел Феникса и убил его, закончив этим войну. Это было все, о чем он заботился до самой смерти. Эйден подошел ближе. По его озадаченному лицу Норд понял, что он внимательно слушает. Нельзя сказать, что я не горевал по нему. Но я потерял не отца, а просто наставника. Между нами всегда зияла бездна. — Знал бы ты, сколько я упрашивал его поговорить с вами, остановить войну мирным путем. Он ни в какую. И сейчас я понимаю, что моя мать умерла не из-за вас, а из-за него. Из-за его упрямства, желания мстить непонятно за что, из-за удовольствия уничтожать непохожих на него. — Ты намного лучше Говарда, мудрее, смелее, — искренне сказал Эйден, заглядывая янтарными глазами прямо в душу. Норд снова прижал к себе больную пульсирующую руку. Он действительно старался быть лучшей версией своего отца для всего Блейда: быть благоразумнее, изменить тактику и отношения, остановить кровопролитие. Все в моей семье несправимые фанатики. Мой дед оставил своего годовалого ребенка и молодую жену, ушел в горы искать чудо, подобное Фениксу. Он искренне верил, что если у вас есть магия, То должна быть и у нас. И если ему крупно повезет, он найдет кого-то или что-то, что поможет поймать Феникса. Что, ты серьезно? Губы Эйден растянулись в улыбке, образовывая ямочки. Да, он оттуда так и не вернулся. Он слепо пошел за каким-то ложным утверждением в его же голове, забыв о том, что мы превосходные бойцы, и нашему оружию можно только завидовать, что вот она, наша магия. Эйден засмеялся, и его звонкий смех, казалось, отразился от скал и эхом вернулся обратно. Из-за густых туч, которые редко рассеиваются, выглянуло солнце. Эйден не обратил на это внимания, он стоял, облокотившись на перила, пытаясь отдышаться от приступа смеха. Его сильно насмешил поступок деда. Что-то проговорил по этому поводу, но Норт не слышал его. Он смотрел на залитую солнцем землю, купающуюся в его лучах. Норд точно знал, что после дождя ни о каком солнце на западной части не могло быть и речи. И выглянуло оно сейчас из-за Эйдена, его смеха.